Ему жалка машину, жаль свою молодую жизнь и журналистку в круглой шапке кубанке тоже жалко. А что в это время переживает Виноградская? Ничего, спит. Она заснула в начале полёта и всё проспала. А когда проснулась, небо было чистым. Она проскочила через свою смерть и никогда не узнала об этом. А дальше была победа. Сталин вспохватился и стал сажать с новой силой. Замыслил большой погром, но умер. Сын тем временем вырос и пошёл в армию. А Катерина вышла замуж за молодого красавца. Его звали Пётр. Он был моложе меня на 24 года, объявила Катерина. А где вы его взяли? Это он меня взял, влюбился. Я не понимаю такой разницы. 24 года. Можно покрутить блиц-роман длиной в месяц, но чтобы замуж? А что вы в нём нашли? Не по-хорошему мил, а по-милу хорош. Я задумалась. Любят не за то, что хороший человек. Нет. В начале любишь, а потом всё в нём нравится. Они оба были молоды, но Пётр в начале молодости, а Катерина в конце. у неё бабье лето а дальше будет осень выпадут дожди но до осени дело не дошло из армии вернулся сын познакомился с отчемом выпил с ним водки и предложил простадушка что ты тут сидишь пойдём к девкам и увёл один раз другой однажды пётр зашёл так далеко что не вернулся кто виноват конечно сын Екатерина возненавидела сына, отреклась, выгнала из дома.